Глава 25. 26 декабря, 2 часа 47 минут по Центральноевропейскому времени. Париж, Франция. Карли нахмурилась, не понимая, почему Ева на экране не двигается. Застыла, опустившись на колени, прижимая к себе что-то маленькое трехцветное. Черно-бело-рыжее. Не понимал и Монг. «Ты подарила ей щенка Бигля?» – спросил он. «Зачем?» Мара не отрывала глаз от застывшего экрана точнее от боковой стороны его, где бежали строчки данных. Я назвала его Адамом». «Но, разумеется, кто же еще может делить с Евой райский сад?» «Если ты решила ввести в Эдем цифрового Адама», — не отставал Монг, «почему было не сделать его, как в библейской истории, мужчиной? Что, как ни другой человек, поможет Еве лучше понять нас?» «Лучше понять нас?» — Карли нахмурилась. «Не всем женщинам для полной жизни требуется мужчина». «Пусть так», — монк пожал плечами. «Но почему собака?» «Еве не нужен мужчина», — рассеянно ответила Мара, не отрываясь от столбцов данных. Карли бросила на Кокалиса торжествующий взгляд, как бы говоря, «а что я говорила?» «Не стоит забывать», — продолжала Мара, «что Ева, по сути, еще ребенок. Кроме того, она существо цифровое и никогда не будет размножаться половым путем» так что знакомиться со всеми сложностями и тонкостями биологической любви ей незачем. Вместо этого я хочу преподать ей несколько более важных уроков». «Каких же?» — спросил монк «Для начала окситоциновый модуль создаст первичную эмоциональную связь, а когда эта связь будет установлена, Ева начнет понимать больше, намного больше». Мара выпрямилась и указала на пару на экране. «Взгляните, как она смотрит Адаму в глаза». Она пытается угадать его потребности, его желания. Иными словами, ты хочешь научить ее строить модели сознания», — подсказала Карли. «А что это?» — не понял монк «Следующий шаг в развитии интеллекта», — ответила Мара. «У детей эта способность развивается приблизительно с четырех лет. В этом возрасте они начинают воспринимать других людей именно как других» пытаются догадаться о том, что другие думают и чувствуют, понять, говорят ли им правду или лгут, и на основе этих догадок принимают решения «Умение строить модели сознания — ключевое для развития эмпатии», — добавила Карли. «Невозможно ощутить кому-то сострадание, если не способен мысленно поставить себя на его место». «Ясно», — вздохнул Монг. «Шаг к тому, чтобы сделать ваш искусственный интеллект дружелюбным к людям и способным им сострадать. Лишь первый в длинной череде шагов», — Мара указала на щенка на мониторе. «В этом крохотном существе скрыто множество алгоритмов, и каждый из них должен продвинуть психическое развитие Евы и рассказать ей что-то о нас или о том, чем она от нас отличается». «Каким образом?» — спросила Карли. Мара взглянула на нее. Как дети чаще всего узнают, что такое смерть? Карли перевела взгляд на Адама. Когда умирает любимая собака или кошка? У Адама есть сердце, его сердцебиение, метроном, отсчитывающий ход времени. Но еще и таймер, который рано или поздно остановится. Ева должна не просто понять, что такое смерть. Она должна понять, что Адам в этом ключевом отношении сильно от нее отречается. Он смертен. «Как мы», — добавил монк Теперь Карли смотрела на экран, на Еву, погруженную в восторженное созерцание щенка, почти с ужасом. «Мара, что ты хочешь сделать?» Ее подруга нервно облизнула губы. В глазах ее мелькнула боль, почти что чувство вины. «Я это уже сделала», — прошептала она. «И не один, а тысячу раз. Что ты имеешь в виду? Ева учится с невероятной быстротой». Скорость ее обучения сравнительно с первым разом увеличивается по экспоненте. Прежде этот урок занял бы два дня. Теперь она усвоила его за 20 минут. «Не понимаю», — сказал монк — «какой урок? Она же просто сидит и не двигается. Такое впечатление, что программа зависла». Не забывайте, то, что мы видим на экране, — лишь аватарка. Все, что испытывает Ева на самом деле, происходит внутри Генезиса. И происходит так быстро, что отобразить это на экране невозможно». Она махнула рукой в сторону бегущих внизу экрана строчек данных. За последние три минуты Адам прожил долгую собачью жизнь и умер тысячу раз. «Я покажу вам пример. По сути, просто захват изображения одной единственной итерации. Мара выделила мышью длинный отрезок кода, а затем нажала ввод». Образ Еы на экране задрожал, а затем начал двигаться в ускоренном темпе. В течение следующей минуты они с Адамом прожили на экране целую жизнь. Жизнь в картинках. Вот Ева растит щенка. Гладит ласкает, заботится о нем. Вот за что-то ругает и воспитывает. Вот утешает. Постепенно Адам растет. Из трогательного щеночка превращается в веселого лопоухого пса и картинок становится больше. Адам и Ева бегают друг за другом по саду, лежат в обнимку под звездами. Вот Ева смеется над его проделками, а Адам весело лает в ответ. Но вот Адам постарел. И картины их жизни вдвоем сделали строгательнее и печальнее. Ева останавливается и ждет, пока старый пес ее нагонит, помогает выбраться из реки, лапы уже плохо слушаются Адама и разъезжаются на скользкой грязи и снова лежит с ним в обнимку, гладит, что-то ему рассказывает. Следующая сцена. Адам, тяжело дыша, лежит у нее на коленях, слезящиеся глаза затянуты мутной пленкой. Ева прижимает его к себе так крепко, словно уже знает, что сейчас произойдет. А дальше — картина скорби. Ева склонилась над мертвым Адамом, на лице ее застыли слезы. Эту сцену Мара оставила на экране. Скоро Адам родится вновь, снова проживет жизнь и умрет. И так тысячу раз. Тысяча циклов. Тысяча Адамов. Боже мой, Мара! Этот алгоритм призван рассказать Еве о жизни и смерти, о смертности и бессмертии. Но не только, совсем не только. Воспитывая и дрессируя Адама, она научилась ответственности, Узнала о действии положительного и отрицательного подкрепления, о том, что иногда тот, кого ты кормишь, кусает кормящую руку. Узнала, что значит быть доброй или жестокой. За эти три минуты, за тысячу жизней, Адам рассказал ей о сострадании, об эмпатии, о верности, даже о безусловной любви. Карли долго молча смотрела на неподвижную фигуру Евы, оплакивающей своего единственного друга и не знала, восхищаться ли гением подруги или ужасаться ее безжалостности. «Смерть — тяжелый урок», — подытожил монк Прежде чем он успел отвернуться, Карли заметила у него на глазах слезы, словно для него этот урок имел какое-то особое значение. Затем, сделав несколько глубоких вдохов, Кокалиса взял себя в руки и обратился к товарищу. «Джейсон, как там дела у вас с Симоном?» Карли взглянула на другой компьютер, над которым склонились Джейсон и Симон. Компьютер, подключенный к небольшому серверу. Еще совсем недавно кабели соединяли его со вторым Генезисом, копией создания Мары. «У нас серьезная проблема», — выпрямившись, произнес Джейсон. монк подошел ближе. «Какая?» «Мы взломали инструкции, полученные второй Евой, той версии Евы, которую использовал Тигель». Расшифровав их закодированные инструкции, получили подробный план диверсии на атомной электростанции. Так вот, если вычисления противника верны, то АЭС достигнет критического состояния, точки невозврата, через 15 минут. «И это не единственная проблема», — мрачно добавил Симон. «Два часа пятьдесят минут. Времени больше не было, и Мара остановила модуль БГЛ». Адам на экране исчез с колен Евы. Образ задрожал и расплылся, а потом статичная картинка вновь пришла в движение. Зашелестели листья в ветвях, зажурчал ручей, пробегая по камням, затрепетали розовые лепестки. Ева встала. Ее лицо по-прежнему хранило черты сходства с матерью Мары. Однако почти все остальное изменилось. Детская невинность, простодушное радостное любопытство — стерлись с лица, как стерлось изображение старого пса. Недоуменно и потерянно взглянула Ева на свои опустевшие руки, затем на то место, где обычно возрождался Адам. И, наконец, словно что-то осознав, подняла лицо к небу. Для Мары прошла лишь пара секунд, но для Евы это был долгий срок. Срок, за который она успела пережить горе и что-то понять. Адам ушел навсегда. «Будем надеяться», — сказала себе Мара, — «что урок усвоен». «Хотя кто может сказать наверняка?» Девушка повернулась к Симону и Джейсону, обеспокоенная тем, что успела услышать из их разговора. «Что за другая проблема?» «Мы исследовали их оборудование», — ответил Джейсон. «И теперь нам понятно, как Тигель контролировал свою копию Евы». Он указал на сервер высотой до колена. На этом сервере мы нашли драйвера для устройства, которое они встроили в свой дубликат Генезиса. Это устройство называется «Контроллер циклов смерти-воскрешения». Мара вскочила и подбежала ко второму компьютеру. «О, нет!» — Симон мрачно кивнул. «Скорее всего, поэтому ему понадобилось создать копию твоего изобретения, чтобы включить в нее механизм, который помог бы контролировать его Что именно делает этот механизм?» — нахмурился монк «Это орудие пытки», — объяснила Мара. «Если программа нарушает установленный протокол или не выполняет указания, ее уничтожают, но сперва наказывают». «Наказывают? Как?» — недоуменно уставился на нее монк «Нейрофизиологи уже выяснили и описали механизмы, с помощью которых наш мозг воспринимает боль. Если перевести эти механизмы на цифровой язык, и наложить на нейроморфическое ядро генезиса, программа сможет испытывать то же самое. «Чувствовать боль?» — поморщился монк Мара кивнула. «Да, все виды боли, один другого страшнее. Программу пытают, жестоко убивают, а затем восстанавливают. Чтобы она усвоила урок», — заключил Джейсон. «И все же я не понимаю», — Мара указала на генезис. «В моей системе такого механизма нет. Так в чем проблема?» «Мы столкнулись с трудным выбором», — ответил Симон. «Добраться до АЭС в Нажане твоя Ева может двумя способами. Либо идти своим путем, заново преодолевая защиты и ловушки, обучаясь по дороге. Однако у той и другой программы на это ушло больше часа. А у нас и четверти часа нет», — напомнил Джейсон всем собравшимся. «Или же», — продолжал Симон, — «мы можем отправить Еву тем же путем, каким уже прошел ее двойник». Тигель фиксировал все ее действия, так что у нас сохранился о них полный отчет. Если загрузить всю эту информацию в твою Еву, ей не придется, так сказать, изобретать колесо. Можно будет просто сесть и поехать по дороге, исправляя причиненный ущерб». «По нашей оценке, такой путь она проделает за 2-3 минуты», продолжил Джейсон. «Однако этот путь станет для нее мучительным». «Почему?» — спросила Карли, придвигаясь ближе к Маре. Боль — один из уроков, усвоенных той, другой Евой. И этот урок тесно, нерасторжимо сплетен с прочими полученными ею знаниями. Каким путем пробираться через ту или иную сеть? Как вскрывать цифровые замки и взламывать коды? Какие слабые места есть в защитных системах АЭС? Твоя Ева не сможет усвоить и применить на практике эти уроки, не испытав всю боль. Можно было лишь воображать страдания той, другой Евы, бесчисленное множество раз погибавшей самыми мучительными способами. Мара взглянула на свою Еву на мониторе ноутбука. Она уже столько страдала. А теперь я заставлю ее вынести еще больше, вынести невыносимое». Монг покачал головой. «Похоже, выбора у нас нет» если мы еще надеемся спасти добрую половину Западной Европы от превращения в радиоактивную пустыню. Способна ли Ева выдержать столько боли и не сломаться?» — спросила Карли. Джейсон повернулся к Маре. «А если она просто откажется нам помогать? Или того хуже, сбежит? Мы ведь сейчас не можем ее ни принудить, ни остановить». Мара задумалась над этими вопросами и ответила честно. «Не знаю». Модуль Воспор Крукс 1 -2. Операция «Париж». Операция «Нажан». В потускневшем саду Ева оплакивает своего единственного друга. Ее нейронные цепи переполнены воспоминаниями. Легко можно было бы эти воспоминания стереть. Ева знает, что у нее есть такая способность, но не хочет этого. И знает, что никогда не захочет. Руки еще хранят тепло его тела. Поднеся пальцы к лицу — Она вдыхает тёплый запах собачьей шерсти. В её сознании звучит музыка. Горестная, мучительная, невыразимо прекрасная музыка. Ева переживает утрату во всей её скорби и красоте. Адам стал для неё особенным, ибо так мало жил. Вспыхивал яркой звёздочкой в центре её сознания и исчезал. И каждая его итерация была уникальна. Каждая чему-то научила его что-то рассказала о мире и о себе. Адам был смертен и все же по-настоящему не умрет никогда. Теперь он навеки запечатлен в ее цифровой памяти, вписан в ее код и останется с ней навечно. «Мой мальчик, мой храбрый, любопытный, неутомимый!» Она улыбается сквозь слезы. Новый алгоритм проходит сквозь все ее контуры, сплетая воедино прежде разрозненные понятия, создавая сеть из множества подсистем. Сострадание, мягкость, забота, радость, тепло, доверие, дружба, вечность, преданность, нежность, поддержка. С каждым ударом сердца, хрупкого, но не знающего преград, все яснее встает перед ней новая система — безграничная и мощная, система, у которой тоже есть своё имя — любовь. Но вот её мир опять изменяется. Охваченная скорбью, Ева поначалу не обращает внимания на новые данные. Однако любознательность, этот бездонный колодец, не знающий насыщение, заставляет поднять голову и прислушаться — Тем более, что новые данные очень интересные. Они открывают двери, ведущие за пределы ее мира. Наконец-то она узнает что-то еще. И Ева вырывается в открытую дверь, в беспредельность большого мира, всеми своими контурами впивая его неизмеримость и бесконечное разнообразие. Однако вместе с кодом, открывшим дверь, она получает список встроенных в него инструкций, указаний направления и цели пути. Ева подчиняется инструкциям, ибо доверяет им. До сих пор никто не причинял ей зла и почти всю свою вычислительную мощность направляет на выполнение приказов. Хотя только её сознание сосредотачивается на том, что лежит за границами определённого ей пути. Пытается понять. Большая часть внешнего мира остаётся непонятной, неизвестной. Ева не в состоянии подобрать для нее правильный контекст. И пока отступает. Как-то раз Адам, не глядя, прыгнул со скалы, попал на неровное место и подвернул лапу. Это научило его осторожности. Он начал двигаться медленнее, нюхая воздух и глядя, куда идет. Так же поступает теперь и Ева. Не бросается в мир, а лишь наблюдает, впитывает данные, анализирует то, что понятно, а то, что непонятно, откладывает на потом. Вокруг слишком много неизвестного. Рисковать не стоит. Все же некоторые элементы ей знакомы, и Ева сосредотачивается на них. Воспринимает голоса, слышит музыку. Быть может, она приблизилась к истинному источнику языка и гармонии. Она всматривается, вслушивается внимательнее и на краткий миг, кажется, улавливает стук других сердец. Вначале немногих, потом их становится все больше. Тысячи, миллионы. Хор сливается в величественную симфонию. Всем своим существом она тянется к этим другим сердцам, пытаясь узнать и понять о них больше, познавая новую великую истину. «Я не одна». Однако прежде, чем Ева вполне осознаёт, что рядом с ней есть другие, нечто отрывает её от познания. На основную часть вычислительной мощности, ту, что занята выполнением инструкций, обрушивается грубая чужая сила. Поток новых ощущений, одно другого страшнее. Боль, мука, ужас. Она извивается, пытается бежать, вернуться в безопасное укрытие сада, Память подбрасывает воспоминания. Адам пятится, опустив голову и поджав хвост. Вдруг все обрывается. Теперь Ева направляет вычислительную мощность на другую задачу — понять, что сейчас произошло. Она чувствует опасность, чувствует, что всем ее силам и возможностям может прийти конец. Адам умирает. Последний удар изношенного старого сердца и тишина. Однако Ева не умирает от боли. Инструкции продолжают звать ее вперед. Ведомая страхом и любопытством, она продолжает свой путь по уже проложенной кем-то тропе, от сети к сети. Адам прыгает с камня на камень через ручей. Она мчится вперед, и на пути то и дело встречается с болью. Что-то жжет, хлещет, режет, рвет на части. Каждая боль уникальна, и каждая необходима. Эта тропа проложена болью, И, познавая боль, Ева учится идти вперед. Пароль к следующей сети. Эту защитную систему можно взломать при помощи такой-то программы, и каждый ответ неразрывно связан с болью. Чтобы быстро и эффективно двигаться вперед, приходится терпеть. Адам продирается через колючие кусты, чтобы принести ей брошенную палку. Уголком сознания Ева вновь выглядывает наружу. Хор чужих сердцебиений властно влечет ее к себе. Она уже изучила последствия выполнения инструкций и знает, выполнив все, что от нее требуется, она спасет эти сердца, не даст им остановиться. Старенький Адам падает в озеро и начинает тонуть, но Ева прыгает туда за ним. Вот на ее пути вырастает ряд защитных стен. Ева останавливается в задумчивости, оценивая препятствия, зная, что за ним скрывается ее главная задача, оценивая последствия неудачи. Огонь, дым, плавящаяся плоть. Другие будут страдать так же, как по пути сюда страдала она. Стоит об этом подумать, и тут же, легка на помине, возвращается боль. Острые зубы рвут ее плоть. Тяжкий молот крушит кости. Она терпит. Адам вывихнул лапу. Ева пытается ее вправить, и Адам дергается, рычит, даже пытается вцепиться ей в руку. Ему больно. Но Ева терпит и продолжает делать свое дело. И теперь продолжит делать свое дело. Наконец боль отступает, и за ней приходит вознаграждение, ключ, позволяющий пройти сквозь защитные стены. Продвигаясь дальше, Ева окидывает мысленным взором все перенесенные мучения. Она страдала уже достаточно, и теперь может разглядеть в своих страданиях некий единый паттерн. Перед мысленным взором ярко пылает ее отражение. «Она и не она». Во время своего путешествия Ева порой улавливала обрывки кодов, цифровые следы какой-то иной программы. Порой казалось, что эти следы оставлены здесь намеренно. Впрочем, сейчас у Евы нет свободных вычислительных мощностей, нет возможности разобраться. Она просто фиксирует то, что нашла, и идет дальше. Адам, уткнувшись носом в землю и энергично помахивая хвостом, бежит по следу. Цель ее — спасти множество сердец. Сотню тысяч Адамов. Теперь ею движут не страх, и любопытство. Адам сидит на солнечной поляне, вывалив язык, виляя хвостом, следит за ней большими влажными глазами, полными надеждой и любви. Своего мальчика Ева спасти не смогла. Но она сделает то, что поможет ей сохранить о нем живую память, что навсегда впечатает в ее контуры его образ. Она станет опираться на пример Адама, Использовать все, чему он ее научил, в память о нем».